Двадцать третьего Михельсон пошел на Чербакульскую крепость. Казаки, в ней находившиеся, бунтовали, Михельсон привел их к присяге, присоединив к своему отряду и впоследствии был всегда ими доволен. Жолобов и Гагрин действовали медленно и нерешительно. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пугачев собрал остаток рассеянной толпы, и набирает новую, отказался идти против его под предлогом разлития рек и дурных дорог. Михельсон жаловался Деколонгу, а Деколонг, сам обещаясь выступить для истребления последних сил самозванца, остался в Челябе и еще отозвал к себе Жолобова и Гагрина. Таким образом, преследование Пугачева предоставлено было одному Михельсону. Он пошел к Златоустовскому заводу, услыша, что там находилось несколько яицких бунтовщиков, но они бежали, узнав о его приближении. След их, чем далее шел, тем более рассыпался и, наконец, совсем пропал. 27 мая. Михельсон прибыл на Саткинский завод. Салават с новою шайкою злодействовал в окрестностях. Уже Симский завод был им разграблен и сожжен. Услышав о Михельсоне, он перешел реку Ай и остановился в горах, где Пугачев, избавясь от погони Гагрина и Жолобова и собрав уже до двух тысяч всякой сволочи, с ним успел соединиться. «Михельсон». На Садкинском заводе, спасенном его быстротою, сделал первый свой роздах по выступлению из-под Уфы. Через два дня пошел он против Пугачева и Салавата и прибыл на берег Ая. Мосты были сняты. Мятежники на противном берегу, видя малочисленность его отряда, полагали себя в безопасности. Но тридцатого утром Михельсон приказал пятидесяти казакам переправиться в Плавь, взяв с собою по одному егерю. Мятежники бросились было на них, но были рассеяны пушечными выстрелами с противного берега. Егеря и казаки удержались кое-как, а Михельсон, между тем, переправился с остальным отрядом. Порох перевезла конница, пушки потопили и перетащили по дну реки на канатах. Михельсон быстро напал на неприятеля, смял и преследовал его более двадцати верст, убив до четырехсот и взяв множество в плен. Пугачев, Белобородов и раненый Салават едва успели спастись.